а тем временем Пол проводил время в компании Гарлда. «Нет, я ни капельки не жалею», — сказал Гарлд. «Что это за стук?» Неравномерное постукивание доносилось из-за стены из листового железа, отделявшей камеру Пола и Гарлда от столь же тщательно изолированного помещения рядом. Для пробы Пол постучал на Донью по своей стенке. 10 восемнадцать...» «Четырнадцать» — простучали в ответ. Пол сразу же узнал код, который применялся мальчишками в школе. «Один» — означал «А», «два», «Б» и так далее. «Десять, восемнадцать, четырнадцать» — означало «кто?» Пол простучал свое имя и в свою очередь вопрос. «Четыре, один, шестнадцать, восемнадцать». «Гарт» — вырвалось у Пола, и он выстучал «Бодрись, милый». Странные чувства охватило его, и нужно было какое-то время, чтобы разобраться о нем. Впервые за всю его упорядоченную жизнь Пол оказался в беде вместе с другим человеческим существом. Судьба заставляла его испытывать теплые чувства по отношению к Гарту, человеку бесцветному, нервному, запуганному. Теплое чувство, которое он никогда до этого не испытывал ни по отношению к Аните, ни к финнерти ни к родителям, ни вообще по отношению к кому бы то ни было. «Это вы расправились с деревом?» «Точно!» — простучал Гард. «Почему?» Мальчик опять провалил экзамены, он окончательно сломнен. «Господи, какая жалость!» — выстучал Пол. «Лишний человек, бесполезный, обуза!» «Ну что вы!» «Но только Господь способен создать дерево», — простучал Гарт. «Блаженны фетишисты, ибо они унаследуют землю», — выстучал Пол. «Гниль и разложение у нас». «А как же с вами?» — поинтересовался Пол. Гарт выстучил всю свою историю, как было раскрыто его преступление на лужке, какое это произвело фурор, какие угрозы посыпались на него рассказал об искренних слезах зрителей, пролитых над раненым дубом. Гарта заперли в здании совета под стражей обозленных дюжах инженеров и управляющих. Ему мрачно посулили, что влепят на полную катушку. Он попадет на многие годы в тюрьму, да к тому же ему придется уплатить такой штраф, что это просто сотрет его с лица земли. Когда полиция прибыла на остров, чтобы увезти его, полицейские... Заразившись этим всеобщим настроением, обращались с Гартом как к самым опасным преступником века. И только когда мы уже прибыли сюда, и встал вопрос о предъявлении мне обвинения, они, наконец, спохватились, — постучал он. Пол, и сам охваченный благоговейным ужасом перед преступлением Гарта, не сразу понял, в чем дело. «Как это? — простучал он. «Ха — Ха! — простучал Гарт. «А в чем состоит мое преступление?» Пол недоумевающе усмехнулся. «Убийство дерева?» — выстучил он. «Покушение на убийство дерева!» — выстучил Гарт. «Эта штука все еще жива, хотя, по-видимому, никогда больше не будет давать желудей». «Протеус!» — выкрикнул громкоговоритель в коридоре. «Посетители! Гарлд, оставайтесь на своем месте!» «А я никуда и не собираюсь, потому что я ничуть не жалею», — сказал Гарлт. «Осторожнее и обвинитесь. Идите по мостовой лицом к движению машин». Дверь камеры загудела распахнулась, и Пол подошел к зеленой левее комнаты для свиданий. Зеленая дверь распахнулась и мягко захлопнулась за ним. Пол оказался лицом к лицу с Анитой и Кронером. Оба были одеты с похоронной торжественностью, как бы стараясь не затмить своим блеском покойника. Мрачно и без единого слова, Анита вручила ему картонный пакет с молоком и пачку газет. Потом она приподняла вуаль и коснулась поцелуем его щеки. — Пол, мой мальчик, — прогрохотал Кронер, — тебе тяжело досталось, не правда ли? — Ну как ты, мой мальчик? — Пол сделал шаг назад, подальше от этих больших, жизнерадостных отцовских рук. «Спасибо, отлично». «Пол, милый, поздравляю тебя», — проговорила Анита тоненьким голоском. «С чем это?» «Она знает, мой мальчик», — выяснил Кронер. «Она знает, что ты секретный агент. И я ужасно горжусь тобой». «Когда я смогу выйти отсюда?» «Сейчас же, как только мы запишем все, что ты узнал о заколдованных рубашках. Кто они и как они работают», — сказал Кронер. «Дом готов к твоему приходу, Пол», — сказала Анита. «Прислугу я отпустила, и у нас возвращение домой состоится в старом, добром американском стиле». Мысленно Пол почти воочию представил себе, как она создает эту старую, добрую атмосферу. Накладывает табу на электронный пылеулавливатель, заводит часовой механизм на табличку управления, благодаря чему обеденные порции будет вынута из холодильника и помещена в печь именно в нужный момент, а телевизор будет включен, как только они переступят порог. Подзуживаемый примитивным и явно ощущаемым аппетитом, Пол даже всерьез подумал о ее предложении. Однако он с удовольствием убедился, что верх в нем берут более высокие человеческие побуждения. Побуждения, которые заставляли его, если не чувствовать, то, по крайней мере, думать, что ему совершенно наплевать, будет ли он спать ней когда-либо снова. Она, казалось, чувствовала это, а поскольку помимо секса у нее в арсенале не было никаких иных средств, чтобы заинтересовать пола, ее ободряющая и всепрощающая улыбка превратилась в натянутую и жалкую. «Ваши телохранители могут пообедать и позже», — сказал Кронер. Он хихикнул. «А знаешь ли, здорово у тебя получилось это письмо, которое ты составил для заколдованных рубашек. Звучит преотлично до тех пор, пока ты не попытался связать концы с концами». «А вам это удалось?» — спросил Пол. Кронер отрицательно покачал головой. «Просто набор слов». «Но оно все же сделало доброе дело, о котором, ручаюсь, ты никогда бы не догадался», — вставила Анита. «Можно я скажу ему относительно новой работы?» «Да, Пол», — сказал Кронер. «Восточному району требуется главный инженер». «И тебе будет предоставлено это место, милый», — воскликнула Анита. «Главный инженер?» — переспросил Пол. «А что с Бэйером?» Несмотря на то, что собственная его жизнь летела кувырком, Пол почему-то был совершенно уверен в том, что весь остальной мир прочно стоит на месте. И ничто во всем этом остальном мире не казалось ему более прочным, чем союз инженерного гения Бейера с креугольным камнем технологии Кронером. Неужто он умер? «Нет», — грустно произнес Кронер, — «нет, он все еще жив». «В физическом смысле, хочу я сказать». Он уместил микрофон на стол и пододвинул к нему кресло, чтобы Пол мог давать свои показания с наибольшими удобствами. «Что ж, по-видимому, так оно и должно было произойти. Бедняжка Бэйер был не слишком стойким человеком, ты сам знаешь». Он поправил микрофон. «Вот, ну давай, Пол, мой мальчик». «А что же с Бэйером?» продолжал настаивать Пол. «О, — вздохнул Кронош, — он прочитал это дурацкое письмо, вытряс все содержимое из ящиков письменного стола и ушел. «Садись сюда, Пол!» «Значит, письмо это было настолько хорошо, — подумал Пол, пораженный тем переворотом, который оно произвело, по крайней мере, в одной человеческой жизни». Но затем ему сразу же пришло в голову, что письмо это вызвало поддержку Бэйера не столько своей аргументацией, сколько тем, что под рукой не оказалось никого, кто смог бы привести аргументы против этого письма. Окажись рядом кто-нибудь посмышленнее Кронера, кто смог бы выдвинуть против письма достаточно резкие аргументы, то и Бэйер, возможно, спокойно остался бы на своем месте в Албании. А какова официальная реакция на письмо? «Оно отнесено к разряду государственной тайны, — сказал Кронор, — и поэтому каждый, кто попытался бы распространять его, подпадает под действие закона о государственной безопасности. И да, тебе нечего волноваться, мой мальчик, это уже никуда дальше не пойдет. Но ведь должен же быть какой-то официальный ответ на него, не правда ли?» Это только сыграло бы им на руку. Публично признаться в том, что вся эта чепуха заколдованными рубашками заслуживает внимания всей системы. И это именно то, чего они добиваются. Ну давай, усаживайся и покончим со всем этим, чтобы ты поскорее мог отправиться домой и воспользоваться заслуженным отдыхом. Совершенно не отдавая себе отчета в своих действиях, Пол уселся перед микрофоном И Кронер включил звукозаписывающий аппарат. Официальные власти реагировали на общество заколдованных рубашек именно так, как они реагируют на многие вещи. Пропускали их мимо ушей. Как пропускали мимо ушей многие сложные и неприятные вопросы во время ежегодных сборищ на ушке. Как будто официальное признание или непризнание означает жизнь или смерть для самих идей. Старый дух Лужка полностью проявился в этой реакции. Дух, который, как предполагалось, призван был цементировать всю систему. Убеждение, что оппозиция не стремится ни к чему иному, как победить любыми средствами и этим нанести ущерб. И что единственной целью соревнования является полная победа, либо полное поражение. «Итак», — сказал Кронер, — тоже на самом деле стоит во главе всей этой дурацкой затеи, этого «общества заколдованных рубашек». И опять Пол оказался на одном из самых древних перекрестков дорог. На перекрестке, которую он уже однажды увидел перед собой в кабинете Кронера несколько месяцев назад. Выбор того или иного направления не имел ничего общего ни с машинами, ни с иерархией, ни с экономикой, ни с любовью или веком. Это было чисто внутренним делом каждого. Любой шестилетний ребенок уже знает об этом перекрестке и знает также, что делает в таких случаях хороший или плохой мальчик. Перекресток этот известен всему миру по народным сказаниям. И хорошие мальчики, независимо от того, носят ли они кожаные брюки ковбоев, коротенькие штанишки, Серапи, леопардовые шкуры или серые в полоску брюки банковских служащих отделяются здесь от плохих. Плохие мальчики становятся доносчиками. Хорошие не становятся ими, вне зависимости от времени или от причин. Кронер прокашлялся. «Я спрашиваю, кто стоит во главе их пол?» «Я», — ответил Пол, — «и, клянусь Богом, я хотел бы быть лучшим руководителем». В то мгновение, когда он произносил эти слова, он уже знал, что это правда, и одновременно с этим он наконец понял то, что было доступно пониманию его отца, что значит верить в какое-то дело и всей душой принадлежать ему». «Клянетесь ли вы говорить правду, всю правду, одну только правду, и да поможет вам Бог?» «Клянусь», — сказал Пол. Заполнившие зал судебных заседаний телевизионные камеры откатились от Пола, чтобы показать пятидесяти миллионам телевизионных экранов табло на южной стене зала Федерального суда Айлиума. Там же, немного позади и выше доктора Пола Протеуса, сидел судья управляющий небом, как мысленно окрестил его пол. Обвиняемый, сидевший сейчас на скамье для свидетелей, скорее напоминал старомодную панель управления, чем человека. Он весь был оббит проводами от приборов, определяющих температуру, давление и потовыделение, установленных на его груди, запястьях, подмышками, на висках и на ладонях. Провода эти шли в серый кабинет, расположенный под местом дачи свидетельских показаний. Там полученные данные интерпретировались должным образом, преобразовывались и передавались на табло размером в квадратный ярд, расположенное над головой пола. Стрелка-индикатор на этом табло, в данный момент направленный вниз, была устроена таким образом, чтобы свободно двигаться между черной буквой «П» «правда» справа и красной буквой «Л» «ложь» слева или же останавливаться в промежуточных делениях между ними. Пол признал себя виновным в саботаже, но сейчас, спустя три недели после своего ареста, находился под судом по обвинению в государственной измене. «Доктор Протеус!» Злобным тоном обратился к нему прокурор. Телевизионные камеры ухватили его злобную усмешку и тут же переключились на крупные какли пота, выступившие у Пола на лбу. Вы признали себя виновным в саботаже, не правда ли? Да, это так. Стрелка подлетела к букве «П» и снова заняла нейтральную позицию, показывая, что с точки зрения пола его слова полностью соответствуют истине. Этот заговор саботажников, во главе которого стояли вы, в качестве своего метода избрал следующие действия Я цитирую ваше знаменитое письмо. И если никакими иными средствами нам не удастся положить конец этому беззаконию, мы готовы к тому, чтобы применить силу. Это ваши слова, доктор. Слова эти были написаны кем-то другим, однако они отвечают моим убеждениям, сказал Пол. И слово «беззаконие» относится в данном случае к нынешней механизированной экономике. К будущей тоже. Вашей главной целью, насколько я понял, было разрушить машины с тем, чтобы люди в большей степени смогли принимать личное участие в производственном процессе. Некоторые из машин. Какие же именно, доктор? Это еще предстоит определить. Ага, значит, этого вы еще не определили, не так ли? Первым делом следовало бы убедить американцев, в необходимости ограничения сферы деятельности машины. И вы намерены в случае необходимости навязать это решение силой. Вы готовы силой заставить американский народ принять это искусственное решение, сделать этот шаг назад. От всех остальных животных человека отличает его способность создавать орудия труда, сказал Пол. Честь ему и слава за это. И поэтому шаг назад после неверно сделанного хода является шагом в правильном направлении. Телевизионные камеры уставились в пылающие справедливым гневом глаза прокурора и снова катились в ожидании молнии которым предстоит посыпаться на голову обвиняемого. Пол тоже дожидался громов и молний и знал при этом, что прокурору известно намного больше того, что здесь было произнесено. Однако у Пола имелись сильные сомнения относительно того, известно ли суду, что секретарь Пола была членом общества заколдованных рубашек. Так и то, что ответы Пола, отмечаемые детектором лжи, как идущие от самого его сердца, были по существу синтезом лучших мыслей и слов Лешера, финерти и профессора фон Ноймана. У Пола было легко на сердце от сознания того, что он страдает за правое дело в которые он верит, и что об этих его страданиях известно всему миру. Он ничуть не меньше самого прокурора сомневался в том, что программа общества заколдованных рубашек являлась государственной изменой. Машины и правительственные учреждения были настолько переплетены в единое целое, что нападать на одно, не задевая при этом другое, было подобно попытке удалить больной мозг, надеясь спасти при этом больного. Необходим захват власти пускай из самых лучших побуждений, но тем не менее захват ее. Единственными старыми знакомыми Пола в этом зале были Кронер, который, казалось, готов был расплакаться в любую минуту, и жирный с поросячьими глазками Фред Дерингер. Этот, как думал Пол, явился сюда за тем, чтобы собственными глазами увидеть отмщение убийцы шашиста Чарли. Ни Анита, ни Шеффорд на суд не пришли. Оба они были, по-видимому, слишком заняты, разрабатывая будущие кампании по разгрому всех тех, кто запутался в колючей проволоке на полях сражения жизни. Не было никакой необходимости для Аниты являться в зал суда для того, чтобы показать миру, каковы ее чувства по отношению к ее отщепенцу-супругу. Она достаточно ясно высказалась на эту тему в нескольких интервью представителям прессы. Она объяснила, что она вышла за Пола, замуж, совершеннейшим ребенком, и что она рада тому, что все это кончилось, пока она еще достаточно молода, для того, чтобы вкусить немного личного счастья. О том, каким именно будет это счастье, Пол уже знал, ибо она тут же заявила, что как только ей удастся получить развод, она намерена выйти замуж за доктора Лоусона Шефферда. Пол со скукой прочел ее заявление в печати, как будто это были сплетни, касающиеся кого-то другого, вроде, скажем, нападок начинающих актеров на продюсеров среднего возраста. Теперь его внимание было сосредоточено на более увлекательном предприятии. Ему теперь нужно было успеть сказать как можно больше волнующих вещей в пользу общества заколдованных рубашек и против механизированного общества, чтобы телевидение, транслирующее эти слова, разнесло их по всей стране. Это ваше использование силы. Не рассматриваете ли вы его как объявление войны Соединенным Штатам, как государственную измену, доктор? Задал каверный вопрос прокурор. Суверенная власть в Соединенных Штатах принадлежит не машинам, а народу и народу принадлежит право взять ее в свои руки, когда ему заблагорассудится. Машины, пояснил свою мысль Пол, вышли за те рамки личного суверенитета, который в интересах управления государством был предоставленным народом. Машины, организация труда и стремление к более высокой производительности, точно грабители лишили американский народ свободы и стремления к счастью. Пол повернул голову и проследил за тем, что стрелка остановилась на букве «П». «Свидетель обязан глядеть в зал», — строго заметил судья. «Он обязан заботиться о том, чтобы говорить правду, всю правду, одну только правду. А детектор лжи сам знает, что ему делать». Прокурор повернулся спиной к полу, как бы давая понять, что у него к нему больше нет вопросов а затем внезапно вновь повернулся к нему лицом и выкрикнул, тычев полууказательным пальцем, «Вы ведь патриот, не так ли, доктор?» «Я стараюсь быть им, и вашим главным желанием является служить на пользу американскому народу». «Да, Пола поразила эту новую форму ведения допроса, к которой он никак не был подготовлен. А ваше пребывание на посту номинального главы общества заколдованных рубашек», «Это, по-вашему, стремление к добру?» «Да», — сказал Пол. Шепот в зале и поскрипывание стульев поведали Полу о том, что с детектором лжи что-то не в порядке. Судья постучал молотком. «Прошу соблюдать порядок в зале. Судебный инженер, проверьте, пожалуйста, лампы и проводку». Инженер подкатил свою стальную тележку к месту удачи свидетельских показаний и проверил контакты на поле, обращаясь с ним как с предметом. Он проверил измерительными приборами состояние проводки в различных пунктах, вытащил серый ящик из-под трибуны, вынул и проверил все лампы, а затем установил все по местам. Это отняло у него не более двух минут. «Все в порядке, Ваша честь?» свидетель «Назовите то, что вы считаете ложью», — сказал судья. «Каждое новое научное открытие идет на пользу человечеству», — сказал Пол. «Я протестую», — выкрикнул прокурор. «Это всего лишь проверка инструмента и не протоколируется», — пояснил судья. «Правильно, стрелка пошла влево», — сказал инженер. «А теперь правду», — приказал судья. Главная задача человечества состоит в том, чтобы делать человеческое существование приятным и полезным, сказал Пол, а не превращать людей в придатки машин, учреждений или систем. «Пошла на П, все в порядке», — сообщил инженер, засовывая металлический контакт глубже под мышку Полу. «А теперь полуправду правду», — раздалась команда судьи. «Я удовлетворен», — сказал Пол. Зрители одобрительно захихикали. «Стрелка стоит точно посередине», — сообщил инженер. «Продолжайте допрос», — разрешил судья. «Я хочу задать этому патриотически настроенному доктору тот же самый вопрос», — проговорил прокурор. «Доктор, ваше участие в этом заговоре, поставившем себе целью свергнуть «Машины» — действительно ли оно определялось только вашим искренним желанием служить американскому народу? «Я полагаю, да». И снова беспокойное оживление в зале. «Следовательно, вы только полагаете, не так ли?» — переспросил прокурор. «А знаете ли вы, где сейчас находится стрелка? Вы, доктор и патриот, так сказать, Патрик Генри наших дней». Генри Патрик, 1736-1799 годы. Североамериканский политический деятель эпохи борьбы за независимость. Нет, смущенно сказал Пол. Она стоит точно посредине между П и Л, доктор. Совершенно очевидно, что вы не уверены в правдивости своего ответа. Но, возможно, мы сувенеем расколоть эту полуправду с тем, чтобы выделить из нее подгонную правду. Мы выделим из нее ложь, как вырезают злокачественную опухоль. Хм. Может ли быть так, доктор, что эта ненависть к тому, что вы изображаете здесь как несправедливость по отношению к человечеству, на деле является ненавистью по отношению к чему-нибудь значительно менее абстрактному? Возможно, я не совсем понимаю вас. Я говорю о вашей ненависти к определенному лицу, доктор. Я не знаю, о ком вы говорите. Стрелка утверждает, что вы это знаете, доктор. Вы знаете, что ваш пресловутый патриотизм является всего лишь выражением вашей неприязни, более того, вашей ненависти к одному из подлинных и величайших патриотов Америки за все время ее существования, к вашему отцу. Чушь. «Стрелка утверждает, что вы в жоте!» Подчеркивая свое отвращение, прокурор отвернулся от пола. «Леди и джентльмены, члены суда и все телевизионные зрители, я беру на себя смелость утверждать, что этот человек — нечто более серьезное, чем просто злобный мальчишка, для которого наша великая страна, наша великая экономика, наша цивилизация стала символом его отца». Отца, которого он подсознательно стремится погубить. Отца, леди джентльнены, члена суда, телевизионные зрители, перед которым все мы в неоплатном долгу, ибо ему мы обязаны нашими жизнями, ибо это он, больше чем любой иной американец, сделал все для объединения сведущих людей и привел нашу цивилизацию к победе. Еще мальчишкой он возненавидел это великолепное украшение страниц нашей истории, отпрыском которого он сам является. А теперь уже взрослым человеком он перенес эту ненависть на то, что с успехом могло бы служить символом его отца, на нашу с вами страну, леди и джентльмены, члены суда и телезрители. Можете называть это адиповым комплексом, если вам угодно, но он теперь уже взрослый человек, и я называю это государственной изменой. «Попробуйте отрицать это, доктор! Попробуйте отрицать!» «Попробуйте отрицать это!» — повторил он еще раз почти шепотом. Камеры развернулись и теперь накинулись на пола как стая собак, бросающихся на дичь, сбитую выстрелом с дерева. «По-видимому, я не могу отрицать этого», — сказал Пол. Он беспомощно и задумчиво уставился на провода, которые пристально следили за всеми рефлексами, которыми Бог наградил его для того, чтобы он мог себя защищать. Всего какую-нибудь минуту назад он был красноречивым рупором могущественной и мудрой организации, а теперь он вдруг оказался в одиночестве, решая свою собственную, сугубо личную проблему.